3.1. Facebook. Принадлежит компании Мета, признанной в Российской Федерации экстремистской организацией. Почему именно Фейсбук называют царем источников? Все просто. ФБ занимает доминирующие позиции по объемам трафика в мире. Даже в сфере арбитража словосочетания покупать трафик многие ассоциируют именно с самой популярной в мире соцсетью. Целое поколение выросло на этом ошибочном утверждении. Facebook хоть и доминирующий источник, но далеко не единственный. ФБ – самая крупная соцсеть в мире. В 2021 году число пользователей вплотную приблизилось к 3 миллиардам человек, а в США 68% населения пользуются именно ФБ. Вторая причина на протяжении длительного времени он был несложным. Многое за пользователей делала сама площадка с умной оптимизацией. Таким же он остаётся и сейчас. Просто со временем появились нюансы, о которых я расскажу в разделе про минусы работы с ФБ. Однако, по существующей традиции, начнем с хорошего. Плюсы работы с Facebook. Плюс номер один. Гео. весь мир. Нет другой сети за исключением Google и YouTube, где можно встретить самые экзотические Гео. Но Фейсбук бьет по этому показателю даже своих ближайших конкурентов. К тому же, у этих гигантов там совсем иной трафик. Плюс номер два. относительная несложность. Разобраться в настройке компании может даже человек без особых знаний в таргете. Юзабилити самой популярной социалки простое и направлено на одно чтобы человеку просто и понятно закинуть деньги за рекламу достаточно погрузиться в рекламный кабинет, прочесть мануалы, а лучше всего посмотреть пару-тройку видео на YouTube, и вы быстро поймёте, как работает рекламный кабинет. Там же можно запустить рекламу для Instagram. В общем, функционал кабинета насколько мощный, настолько же и простой. Плюс номер три. Desktop плюс мобильный трафик. TikTok, который работает исключительно на мобильном трафике, отдыхает в сторонке. Почему это преимущество? Десктоп иногда нужен под определенные виды офферов. Плюс номер четыре. Любая аудитория У Facebook обширный список интересов и разделов. За счет этого можно качественно таргетироваться на разную аудиторию, вплоть до локального трафика по конкретному месту и характеристике. Плюс номер пять. Популярность FB. Facebook раскинул свои сети по всему миру, как какой-нибудь Скайнет из Терминатора. Рекламным кабинетом пользуются все бренды без исключения, в том числе крупные. Это привело к созданию большого количества сервисов, направленных на повышение комфорта работы с FB. Эти сервисы дополняют функционал, например, делая анализ статистики максимально удобным. У Google такие сервисы, конечно, тоже есть, но их значительно меньше. Это также позитивно влияет на продажи трафика рекламодателям. Социальный трафик продается лучше потому что поисковый, например, гугловский, более коммерческий и специфический, хотя тут многое зависит от вертикали. Минусы Facebook. Минус номер один. невыносимая боль для аффилейт-сферы. ФБ очень сильно закрутил гайки для арбитража трафика, и работа с ним превратилась в настоящую боль. Если вы будете лить трав на что-то хоть отдаленно напоминающее аффилиат-оферы, то приготовьтесь ловить гарантированный бан, и неважно какого цвета эти оферы. Что за дискриминация? Во-первых, Facebook это огромный источник, в котором первоначальную модерацию делает бот, и уже только потом, если это необходимо, подключается человек. Возьмем для примера товарный офер. У одного товара может быть много лендингов для теста разных гипотез. Аb это стервание и тому подобное. Плюс под каждого вебмастера для трекинга трафика выдается уникальная ссылка. Арбитражник может скачать себе лендинг, разместить его на своем домене и передавать лиды по API. Это нормальная практика, особенно в части нескольких лендингов под один товар. Вот только такую схему категорически не любит Facebook. Умная система соцсети нацелена на поддержание баланса между заработком денег и положительным user experience. Поэтому она автоматически пришла к выводу, при котором у товара должен быть только один сайт и один рекламодатель. Такая система организации продаж товара в интернете воспринимается им как единственно честная и прозрачная. Понятно, что такая модель не выдерживает никакой критики в современном диджитал мире, когда рекламодатель может обращаться к нескольким диджитал агентствам, но даже в политике Facebook прописано черным по белому: у товара должен быть один сайт. Та же история и с приложениями алгоритмы гораздо лояльнее, когда приложение льется с одного рекламного кабинета. Их совсем не волнует, что рекламодатель может работать по CPA модели, или у него может быть несколько веб-мастеров, или просто несколько digital агентств. Главная причина трудностей многих арбитражников при работе с FB большое количество вертикалей имеет серый окрас. Как я уже говорил, позитивный user experience must have для FB чтобы пользователи при переходе с рекламы из ФБ не попадали на скамоподобные ресурсы. Всего лишь один рекламный кабинет, который каким-то чудом пропихивает заведомо мошенническую схему типа криптооферов с Павлом Дуровым, раздающим миллионы, в итоге испортит жизнь всей сфере CPA. Это, кстати, еще одна причина не лезть в скам-вертикали, потому что это убивает источник. Еще в 2018 году можно было более или менее спокойно работать с Facebook. Тогда ежедневный spend в 5 7 тысяч долларов не считался невероятным событием. При нормальном креативе это было совершенно нормальной и привычной практикой. Ситуация на конец 2021 года. Все аккаунты на старте не могут потратить больше 5 долларов. Если сильно повезет, то их можно раскачать до 50 долларов в день. Если повезет сказочно, то следующим этапом будет 250 долларов и все. Это чуть ли не максимум с одного аккаунта. Таким образом, чтобы выйти хоть на какой-то более-или менее нормальный объем, нужно иметь сотни рекламных аккаунтов. А Это огромные расходы на инфраструктуру и дикие человеческие трудозатраты. Вот только получается замкнутый круг, змея, кусающая сама себя за хвост. Если вы создаете много аккаунтов, вы априори для ФБ попадаете в серую зону, потому что алгоритм не знает, с какой целью вы это делаете. Презумпции невиновности он не обладает. К тому же, белые рекламодатели играют по установленным правилам и имеют всего лишь один рекламный аккаунт. Сравнение не в пользу арбитража. А про CPA-схему он и слушать не хочет. Ему нечем. Минус номер 2. Боты. FB это сплошные роботы, которым не объяснить, что вы не можете потратить деньги на рекламу, а очень хотите. Вы начинаете делать 10, 20, 50, 100, 1000 рекламных аккаунтов. Это вынужденное удовольствие требует от вас антидетект браузеров, чтобы каждая сессия проходила отдельно под отдельный прокси и фингерпринтом. Техническую часть работы мы разберем в соответствующем разделе, а сейчас пройдемся только по ключевым моментам подобной работы с источником. Чтобы создать большое количество аккаунтов, вам нужны левые симки. Далее каждый аккаунт необходимо прогревать, чтобы создать какую-то деятельность и показать, что он живой. Для этого необходимо создавать личные аккаунты, потому что между личными и рекламными есть огромная разница. Личный аккаунт Ваня Иванов. Рекламный создается уже под ним. Некоторые люди годами раскачивают свои личные аккаунты в соцсетях, а тут вам необходимо сделать десятки, сотни, а то и тысячи аков. Это уйма работы и расходов на создание и поддержание такой инфраструктуры. Поэтому хоть через ФБ можно лить любые оферы, но сейчас уже не все там задерживаются. Высокомаржинальные офферы типа казино или прочие серые штуки еще держатся. А вот белые истории практически выжаты с ФБ и ищут альтернативные варианты, например, TikTok. Есть те последние герои, которые ведут неравный бой, фактически не на жизнь, а на смерть с алгоритмами и ботами при этом война ведется за спенды в 100-200 долларов. В общем, актуальный статус на FB все сложно. При взаимодействии с FB ощущение такое, что всех живых людей забрали в метавселенную, и при том уже давно нормальных менеджеров там нет. И, в принципе, практически отсутствует хоть какое-то адекватное взаимодействие с человеком. С одной стороны, это, конечно, круто. Во-первых, просто диво-дивное, до чего дошла автоматизация. Это приводит к плюсу номер два — когда очень надо на некоторое время на ФБ можно пропихнуть что угодно. Робота можно довольно просто обмануть. С человеком все таки это провернуть сложнее. Минус в виде отсутствия нормальных менеджеров становится очень жирным, когда возникает реальная потребность решить какую-то проблему. Вот представим, вы белый и пушистый рекламодатель, и продукт у вас большой, работает даже не по себей модели. Предположим, вы интернет-магазин и хотите сами себя рекламировать. Перед вами возникает царь и бог искусственный интеллект. И по совершенно рандомной причине вы получаете бан. А вот раз бан может длиться очень долго. У алгоритмов ФБ есть еще одно интересное развлечение, называется ЗРД запрет рекламной деятельности. Если с вашего личного аккаунта создаются кабинеты или вас добавляют в кабинеты, то вы ловите автоматический бан. Иногда можно упереться в непреодолимую стену, отправлять десятки и сотни тикетов без малейших шансов восстановить справедливость. В моей практике совершенно белые бизнес-менеджеры ловили бан, и разбанить их не получалось, как мы ни старались. Это всё делает взаимодействие с Facebook бездушным и становится очень весомым минусом. Минус номер три. Где найти кабинеты? По Facebook есть два типа рекламных кабинетов, которые для самого источника абсолютно одинаковы, но в сфере арбитража у них есть отличия и довольно серьёзные. Главное отличие в том, где арбитражники берут рекламный кабинет. Можно обратиться в большие агентства и взять кабинеты в аренду у них. Стоимость определенный процент от потраченных через кабинет денег. Стандартная рыночная ставка на конец 2021 5-7% от суммы. Для некоторых агентств такая схема работы стала намного сложнее, но варианты все таки остаются, просто они стали дороже. Но в 2018-19 годах практика аренды кабинетов была очень распространенной и привычной. Многие агентства зарабатывали серьезные суммы, расселяя кабинеты арбитражникам и CPA-агентствам. На самом же деле, для большого агентства такая практика это токсичная история. Кабинеты постепенно улетают в бан, и у их владельца возникают проблемы с источником. А владельцам кабинета даже при сдаче его в аренду всё равно остаётся агентство. Второй вариант работы с рекламными кабинетами фарм. Арбитражник сам создаёт и фармит рекламные кабы. В общем-то, те команды, которые по-прежнему льются в и делают приличные объёмы, все используют именно этот вариант. Агентские кабы найти всё сложнее. Да и работать с ним стало непросто, так как их владельцы требуют присылать каждый креатив на премодерацию, а с этим тоже не особо поработаешь. Что не так с фармом? С ним-то как раз все нормально. Просто, как я уже упоминал, создание нужного количества кабинетов требует колоссальных расходов. Компании создают целые фармотделы, в которых сидят живые люди. В больших компаниях это может быть по 20-30 человек, которые с утра до вечера занимаются одним фармом лайкут фото, наращивают активность. Это ужасная, монотонная и низкооплачиваемая работа. Однако это способ для кого-то создать аккаунты, а для кого-то заработать денег онлайн вместо того, чтобы идти в грузчики или автомойщики, при всём моём уважении к этим профессиям. Минус номер четыре. Высокая стоимость трафика. Трафик в В очень качественный, но точно не дешёвый. Если найти подход к другим источникам и сравнить с ФБ, то при прочих равных вы увидите, что ставки в ФБ всегда будут повыше. Это если не брать в расчёт Google, потому что траф с него также дорогой, но про это мы поговорим отдельно. Что льют с Facebook. Всё. Любая вертикаль, которая есть на рынке, правдами и неправдами в своё время была адаптирована под Facebook. Либо их проливают через клааку, когда арбитражник подменяет для модератора информацию, то есть модератор на самом деле не знает, какой конкретно оффер пойдёт в рекламу. Он попадает на какую-то белую страницу и думает, что рекламироваться будет то, что указано на ней. На самом же деле в итоге юзер видит совсем другое. И белоснежно-белое и самое чёрное через ФБ умудряются пропихивать всё. Но делать это стало трудно. Лично для меня очевидно, что в этой небольшой войне машин и людей машины пока что одерживают верх. В FB есть все варианты форматов рекламы. Можно лить мобильный трафик, можно веб, можно использовать картинки, видео, сообщения в мессенджере и многое другое. В этой аудиокниге мы не углубляемся в нюансы форматов каждого источника, так как этой информации полно в любом курсе по таргету.